Глава 2. Пробуждение вышло резким. Секунду назад я еще в забытии, а миг спустя таращусь в потолок моего нового обиталища, моей роскошной тюрьмы. Это было не первое пробуждение в новом мире. С момента моего переселения в новое тело и, по-видимому, в новый мир прошло около недели. Впервые я ощутил себя лежащим на голой скале возле пещеры, укутанным в плед. «Именно тогда я понял, что нахожусь в другом мире, отличном от нашего. Различия предстали передо мной в виде мужчины, разбиравшего завал посредством давления воздуха и ветра и управлявшего ими при помощи собственной воли. И кольца, которые еле заметно светилось красным. Странное дело, я видел воздух, вернее, порывы ветра. Это было похоже на стекло с браком. Вот под одним углом будто бы все хорошо», но стоит сместить взгляд и ты видишь полосу эти полосы еще и немного мерцали желтым свечением исходили они из кольца и теряли четкость по мере удаления от него от рук странного человека в сторону завала тянулись хорошо заметные контуры ветряного давления а вот дальше сделав свое дело и убрав часть завала они рассеивались в пространстве изредка долетая до меня не было на земле ничего похожего только в фантазиях писателей и киноделов ни в моем прошлом, ни в настоящем. Хорошо, допустим, я попал в будущее, в котором неким способом человечество открыло магию и тайные знания. Но почему тогда одежда будто из девятнадцатого века? Мужчина был одет в темно-коричневый сюртук, удлиненный двубортный пиджак. А когда он, видимо, упарившись от своих действий, скинул его прямо в пыль и обернулся в мою сторону, то остался в того же цвета жилете с цепочкой от пуговицы до кармана. Там, по всей видимости, лежали часы. Белая льняная рубашка была оторочена кружевами, ноги обута в и туфли, будто с бала сбежал господин. Наконец он дорылся до цели. Оказывается, он вручал товарища окровавленного и всего поломанного. Недвижное тело поднялось в воздух по мановению руки. Мужчина подошел ко мне, и я почувствовал, что тоже взмываю в воздух. Обзор был закрыт, голова отказывалась куда-либо поворачиваться, и я плыл, уставившись в землю. Даже не успел рассмотреть, что за человека этот модник вытащил из-под завала. Сознание покинуло меня, как только мы начали спуск. Несколько раз я приходил в себя на пути к нынешней тюрьме. Мы находились то в карете, что подтверждало мои догадки, то в подобии машины. Работу мотора трудно с чем-то спутать. Хотя это был явно не такой мотор, к которым я привык. Слишком уж он трещал. Будто плохо настроенный мотоцикл. Спасенного мужчину в плаще с нами уже не было. Я остался наедине с господином. Он сменил темно-коричневый сюртук на синий и нацепил на голову самый настоящий цилиндр. Окончательно сознание камни вернулось только в поместье. Лежа в кровати, я резко открыл глаза и увидел над собой потолок, украшенный лепниной, и люстру столь искусной работы, подобную которой видел только на экскурсии в Эрмитаже. Плотно зашторенные окна давали очень мало освещения. Основной свет падал от той самой люстры, в которую были вставлены свечки, накрытые цилиндрами из мутноватого стекла в железном каркасе. Попытки оглядеться ни к чему не привели, тело по-прежнему не слушалось. Я мог только открывать и закрывать веки, а также двигать глазами, но даже так получилось осмотреться. И этот осмотр преподнес мне второй сюрприз: тело было не моим, вернее, оно могло бы быть моим, если бы я помолодел на полтора десятка лет и похудел на полсотни килограммов. Так же как и в больничной палате, я мог видеть только верхнюю часть туловища, а остальное было прикрыто шелковой простынкой. Грудь впалая, плечи сохшие. Под простынкой силуэт вообще напоминает скелет. Вспомнились изображения жертв Бухенвальда и других концентрационных лагерей времен Великой Отечественной войны. Как можно было довести до такого? Вроде дом приличный, на отсутствие денег ничто не намекает. Почему же тот, в чье тело я попал, являет собой учебный макет из кабинета биологии? Или это последствия моего переселения в этот мир? И для чего это все было сделано? чтобы я остаток дней провалялся овощем только наблюдая за тем что происходит вокруг вопросы веером засыпали мой разум страх и паника ударили в голову если бы я мог закричать обязательно сделал бы это я даже попытался и на удивление получилось правда не совсем то что я ожидал я понял что повторяется ситуация в больнице внутри я кричу а снаружи раздается лишь едва слышное мычание но как и в тот раз Именно это мычание дало результаты. Тогда проснулась супруга, сейчас же распахнулась дверь, причем с такой силой, что я думал, она соскочит с петель. В комнату ворвался мой давишний знакомый, который разбирал каменный завал и, по всей видимости, привез меня сюда. Помимо этого, имеется у меня большая уверенность, что он является инициатором внезапной смены места пребывания моего разума. От удивления я еще шире распахнул глаза и замолчал, уставившись на своего гостя. А он, увидев, что я смотрю на него, приблизился к кровати и заговорил. «Здравствуй, меня зовут Эрин Шефьен, и я несу ответственность за то, что ты сейчас меня слушаешь и, надеюсь, понимаешь. Знаю, ты в данный момент не можешь нормально общаться, но я подготовился». «Я задам тебе ряд вопросов, на которые в случае положительного ответа ты моргнешь один раз, в случае отрицательного — два раза». «Попробуем». Эрин присел на кровать. «Действительно, чего бы нам не пообщаться. Раз уж в данный момент не могу снести тебе челюсть и отпинать до потери сознания за то, что ты сотворил, разживусь для начала хоть какой-то информацией. Выхода у меня другого все равно нет. Я моргнул один раз». Значит, вопрос о том, понимаешь ли ты меня, отпадает. Капитан Очевидность. Одно моргание. Ты из Элориона? Это что за покемон? Новый мир, город, страна. Побольше информации, сэр. Два моргания. Раньше ты был человеком? Странный вопрос. У них тут что, ящеру и кентавры есть? Хотя с учетом наличия магии все возможно. Одно моргание. Отлично. Проще будет освоиться в этом теле. Кстати, оно принадлежит. Хм. Принадлежало Джеймсу Шефьену. Лицо мужчины омрачило печаль. Вряд ли он сейчас заговорил об однофамильце. Наверное, это тело принадлежало его сыну. Было видно, что ему тяжело говорить, но это продлилось буквально несколько секунд. Он собрался и продолжил, подтвердив мои мысли. Джеймс мой сын. Вернее, был он. В результате некоторых процессов душа и разум моего сына покинули тело. Других наследников у меня нет и уже, к сожалению, не будет. Поэтому я принял нелегкое решение, в результате которого получилось так, как получилось. Нелегкое? Охренеть! Как можно было вообще о таком подумать? Наследнику у него нет, урод. Женись еще раз, роди, усынови на крайний случай. Зачем красть чужие души? От возмущения я вновь замычал. В чем дело? Наверное, злишься. Злись ты в своем праве но знай дело уже сделано и обратно ничего не вернуть тебе придется смириться и помочь мне мое возмущение вызвало бурную реакцию не ожидал честно новообретенный папаша заговорил резко повысив голос будто приговор зачитал мы с тобой договоримся либо миром либо принуждением выбор за тобой сейчас отдыхай скоро придет прислуга тебя накормят помоют переоденут я съезжу по делам а когда вернусь мы продолжим разговор». Он поднялся с кровати и собрался было уйти, но это у него не вышло. В комнату будто фурия ворвалась женщина с огненно-рыжими волосами. Ее зеленое платье слегка растрепалось, будто она бежала сюда. Женщина попыталась приблизиться к кровати, но Эрин встал у нее на пути. это нет, еще рано». «Он очнулся? Я хочу его видеть!» Женщина попыталась обойти Шифьена. Но тот схватил ее за руки и начал выталкивать за дверь. «Я сказал нет», — рявкнул Эрин, — «это не обсуждается. Это и мой сын тоже, я его мать и вправе». Резкий шлепок пощечины прервал причитание, а дальше воспользовавшись тем, что женщина потеряла ориентацию от его действий. Папаша вытолкнул мать того, чье тело я занимал за дверь, и захлопнул ее. Из коридора послышался женский плач, звуки которого, впрочем, быстро удалились. Все стихло. Да уж, а папаша оказывается тот еще мудак. Через какое-то время, как и сказал Эрин, пришли слуги. Они начали с осторожностью совершать манипуляции по уходу за телом. Было видно, что делают это не в первый раз. Похоже, Джеймс уже давненько находится в таком состоянии. Значит, это истощение не из-за процесса вселения моей личности. Произошла заминка, когда слуги увидели, что я слежу за их действиями. Одна из девушек даже вскрикнула и, указав на меня, спросила, что им делать у старшего из слуг, который не принимал участия в процедурах, а только отдавал указания. Тот почесал затылок и ответил, что особых распоряжений не поступало, поэтому делать нужно все как обычно. А как обычно мне не понравилось. В принципе, не нравилось чувствовать себя запертым в чужом теле и беспомощным, неспособным даже задницу себе подтереть. Особенно не по душе мне пришелся процесс кормления. В рот вставили трубку и начали по ней подавать жижу, пахнущую до боли знакомо. Дело в том, что на второй месяц после родов у супруги пропало молоко. Пришлось переходить на кормление смесью. Так вот, та жижа, что вливали мне прямо в горло, пахла точь-в-точь -точь как детская смесь. Вкуса, к сожалению или к счастью, я не чувствовал. Закончив процедуру, слуги удалились, оставив меня в одиночестве. Перед этим они погасили свечи в люстре, распахнули шторы и открыли окна. Комната наполнилась солнечным светом и свежим воздухом. Некоторое время я лежал пялись по сторонам в попытках рассмотреть подробно все вокруг. Зрение не слишком хорошо работало. Но было кое-что на удивление отчетливое. Ветер. Если в тот раз, когда Эрин разбирал завал при помощи магии ветра, это были четкие линии, то сейчас порыв влетевший в приоткрытое окно был тусклым подобием того потока прохладный воздушный язычок который слегка лизнул меня в лицо и совсем немного разбросал волосы он и дальше продолжил бы щекотать меня но пришла девушка служанка и закрыла окна которые оставили открытыми для проветривания жаль этот короткий миг общения с ветром принес хоть и небольшую но радость удивительно Раньше я никогда не получал таких эмоций, когда на меня дул ветер. Еще одна странность в копилку того, что придется выяснить. Сколько я пролежал в одиночестве, неизвестно. Может, час, может, десять минут. Когда совершенно нечем себя занять, чувство времени как-то притупляется. Забыться сном мешали мысли, крутящиеся в голове. Так много вопросов и так мало ответов. Слишком мало информации, чтобы составить полную картину происходящего. Придется идти на контакт с моим пленителем, хоть и совершенно не хотелось этого делать. Изначально не было желания общаться, а уж после сцены избиения моей потенциальной новой матери оно отпало окончательно. Но, как я уже говорил, выбора нет. Совершенно. Придется общаться. От Эрина зависит, встану я на ноги или нет. И что со мной будет дальше? Нужно привести это тело в порядок, а дальше разберемся. Одно я знаю точно. Этот козел поплатится за то, что выдернул меня из моего мира, оторвал от моей семьи. На этих мыслях меня накрыло волной дремоты, и я погрузился в забытие. Погрузился, чтобы тут же проснуться от звука открывающейся двери. Вошел Эрин в сопровождении слуг, несших странного вида кровать. Она больше напоминала орудие пыток. Железный каркас, смахивающий на детскую кроватку со стенками. Снизу болтаются какие-то провода, а к дну прикручены железные кольца. Они располагались так, что становилось понятно их предназначение — фиксация рук, ног и шеи. Помимо кровати принесли также кресло с похожими крепежами. Оно было отставлено в сторону. Меня прошиб холодный пот. Неужели они думают, что в нынешнем положении я опасен настолько, что меня нужно дополнительно приковывать к постели». От Эрина не укрылось мое состояние, и он, усмехнувшись, сказал, «Не бойся, это не пыточные инструменты. Вернее, можно и так использовать, но сейчас эти приспособления помогут быстрее поставить тебя на ноги. Моргни, если понял». Немного отпустила, но вот оговорка насчет пыток оставила определенные опасения, одно моргание. «Отлично, я обращаюсь к слугам. Чего встали?» «Пошевеливайтесь! Меняйте кровати, застилайте и перекладывайте Джеймса!» Пара минут, и я лежу в импровизированной люльке, а Шифен закручивает болты на фиксирующих скобах. Когда меня перекладывали, я заметил, что борта люльки-клетки инкрустированы драгоценными камнями различных цветов. У богатых свои причуды, конечно, но смысл вставлять драгоценности в простой железный ящик. Ответ на этот вопрос я получил практически сразу от Эрина, будто прочитавшего мои мысли. В конструкцию входят магические накопители, они будут питать внешний контур. А тонкую подстройку я проведу сейчас. С этими словами он вытащил из кармана какое-то небольшое устройство, смахивающее на кубик Рубика, только одноцветные будто из серебра, все с теми же камнями и моток проволоки. Воткнув один конец медного с виду провода в пас устройства, Эрин полез под кровать. Там, как помнится, висели какие-то провода, к ним он и подключил свой куб. Встав с колен, шифье натряхнул их от несуществующей пыли. Поднял руку, направив сжатый кулак на кровать, прикрыл глаза и зашевелил губами. Пара мгновений, и я замечаю три порыва ветра, устремившиеся от стенок к кровати к потолку и тут же исчезнувшие. Эрин открыл глаза и, осмотрев люльку, довольно кивнул. «Все работает. Никаких изменений я не почувствовал. Были заметны едва различимые завихрения, поднимавшиеся вверх от нового ложа. И на этом все». Эрин, обойдя кровать вокруг и кивнув своим мыслям, сказал. «С завтрашнего дня с тобой начнет заниматься специально обученный человек. Терапия пойдет тебе на пользу. Она поставит тебя на ноги». «Ты ведь не планируешь остаться таким навсегда, верно?» Он слегка улыбнулся немудреной шутке, но взгляд остался, как и прежде, холодным и слегка злым. Я не шел нужным что-либо отвечать, лишь отвел глаза и уставился в окно. Шифьен понял, что общаться я не намерен, и молча удалился. Остаток дня ничем примечательным похвастаться не мог. Еще дважды приходили слуги и подвергали меня унизительным процедурам, Вечером заглянул отец, но только для того, чтобы проверить, как работает система, к которой я подключен. Не удостоив меня даже и намеком на общение, он удалился. Полежав в одиночестве и тишине какое-то время, я провалился в беспокойный сон. Снилась деревня моих родителей. Мы с супругой сидели на травянистом берегу неширокой реки. Мокрые только после купания. Солнечные лучи, отражаясь в каплях воды, стекавшей по коже, делали их похожими на мелкие бриллианты, грани которых создавали калейдоскоп разнообразных бликов. Я, Щурясь и улыбаясь, разглядывал откинувшую голову и ловящую солнечное тепло Олесю. Она слегка дрожит, еще не согрелась после речной прохлады. На коже заметно мурашки. Явственно вспучилась ткань купальника на груди. Эта картина заставляет кровь быстрее течь по телу. Повернувшись к супруге, слегка приобнимая ее, одновременно касаясь губами шеи. «Ты что делаешь?» — спрашивает шепотом Олеся с легким придыханием. «Тут могут быть люди». Тон жены противоречит словам. «В данный момент ей абсолютно наплевать, кто вокруг, как и мне». «Кто-то тряс меня за плечо». «Ну что такое, на самом интересном месте?» Открыв глаза, я сфокусировался на потревожившем мой сон человеке. Это был Эрин Шефьен. Вид его заставил вспомнить события предыдущих дней. «Значит, это действительно не сон. И я на самом деле нахожусь в чудушном теле подростка, не способный даже пошевелиться». Весь благостный настрой после приятного сновидения как рукой сняла. «Проснулся, наконец», — строго сказал Шефьен. «Здоров ты, спать». «Хотя, возможно, это последствия работы стабилизатора. Не суть. Позволь представить тебе того, кто займется твоим восстановлением». Эрин кивнул в сторону двери. «Переведя взгляд, я увидел крупную женщину. Не толстую, а именно крупную, на две головы выше отца и в полтора раза шире его в плечах. Одета она была в черно-белое платье в пол» черные как смоль волосы собраны в большой пучок на затылке что то в ней показалось мне странным не укладывающимся в привычную картину мира и приглядевшись к ее лицу я понял что именно меня смущало из под нижней губы топорщились едва заметно выпирая вверх небольшие клыки цвет кожи поначалу напомнивший об афроамериканцах оказался серым будто асфальт глаза у великанши были неестественного алого оттенка они как будто слегка светились в полутьме комнаты. Я вдруг вспомнил, кого именно напоминала мне эта женщина. Множество компьютерных игр, фильмов и книг, с которыми я сталкивался в прошлой жизни, показывали этих существ. И сейчас я своими глазами видел никого иного, как орка, то есть арчиху, орку, неважно. Сказать, что я был шокирован, значит ничего не сказать. Открывшиеся новые факты Погружали меня в некое подобие сказки все глубже и глубже. Переселение душ, магия, другие расы. Что дальше? Роботы? Пришельцы? В какой мир я попал? Любопытство на грани страха. Стоит ли вообще прикладывать усилия, чтобы встать на ноги? И что меня ждет за окном? Слишком много вопросов в голове. Хм! кашлянул Лерин, прервав поток моих панических мыслей. «Вижу, ты впечатлен». «Лана-полуорк, шаман. Как я уже говорил, она поможет тебе встать на ноги». «О, я оказался прав лишь наполовину. Полуорк. Но от этого не стало легче. Появились только новые вопросы о межвидовых взаимоотношениях». «Думаю, дальше вы справитесь без моего участия». «Лана». Эрин кивнул, пробурчавший в ответ что-то невразумительное женщине, и удалился. Лана, дождавшись, пока закроется дверь за хозяином дома, подошла к кровати и начала осматривать лежащего в ней меня. Босовито порыкивая, женщина принялась ощупывать мое новое тело. Большие, как лопаты, но, на удивление, мягкие кисти рук прошлись по основным группам мышц, покрутили ноги и руки, не вытаскивая их из фиксаторов. Дошли до головы. Ладони арчихи, вернее полуарчихи, легли на лицо — Большие пальцы прикрыли веки и слегка надавили. В этот момент я понял, что эта женщина вполне в состоянии раздавить мою новую голову, будто переспелую тыкву. Запаниковать я не успел. Арчиха убрала руки и выдала свой вердикт. Все еще хуже, чем я думала. Голос у нее был низкий, густой. Но не переживай, на почти черном лице появилась улыбка, похожая скорее на оскал: Я сделаю из тебя человека, и арчиха засмеялась. В дверь постучали. «Входите», — разрешила женщина. Вошел слуга, одетый в рабочий комбинезон. Кажется, его звали Карлос. Он нес в руках какой-то механизм, отдаленно напоминавший раскладушку, только деревянную. «Куда ставить?» — спросил мужчина. Лана молча указала пальцем на пол рядом с кроватью. Поставив в указанном месте свою ношу, слуга принялся раскладывать, как оказалось, подобие массажного стола. Стол был похож на те, что я видел на земле и на которых доводилось лежать. Имелась дырка для лица, а в ногах был выступ. Только вместо мягкой обивки было обычное на вид дерево. Завершив установку, слуга удалился. Я заметил, что прикрывая дверь, Карлос окинул арчиху, стоявшую в это время спиной к выходу, оценивающим взглядом. На лице мужчины заиграла ехидная ухмылка. Видимо, впечатлился габаритами моей новой знакомой немного поправив положение массажного стола лана подошла к моей кровати и начала раскручивать фиксаторы затем она совершенно не замечая веса моего тела взяла меня на руки и переложила на массажный стол лицом вниз начинаем утреннюю разминку прогудела арчиха то что произошло дальше под определение разминки совершенно не подходило скорее уж это было похоже на попытки спрессовать мое и без того худое тело в тонкий лист думаю попавшие под каток люди испытывают похожие ощущения закончив истязание лана вернула меня на прежнее место и удалилась но не успел я перевести дух как она снова пришла я внутренне собрался ожидая очередной сеанс пыток но увидев в руках арчихи и стеклянную баночку и трубку для кормления немного расслабился максимум какое то горькое лекарство после сеанса замешивания теста из моего тела не так уж и страшно Всю степень ошибочности своих выводов я понял спустя 15 минут, после приема внутрь слегка солоноватой жидкости с горькими нотками. Отдаленно вкус напоминал грейпфрутовый сок с добавлением поваренной соли. Это очищающая выжимка из коры дерева куф, что растет только в южной части черного материка. С этими словами Арчиха взяла стоявшую под кроватью утку и, легко приподняв мои ноги, положила ее под копчик. «Сейчас тебя бросит в пот, станет очень жарко. Потом забурлит в животе. Через полчаса организм начнет самоочищение». Я вытаращился на Лану. Очень хотелось узнать, что значит ее последнее изречение. Женщина, видимо, поняла мой интерес, но не спешила его удовлетворить. «Сейчас узнаешь», — проговорила она с усмешкой. «И я действительно узнал. Меня бросило в жар». Не было обычного для болезни постепенного повышения температуры. Вот я лежу и жду, что сейчас случится, а через секунду вонючий пот сплошным потоком струится через поры организма и градом льется на постель. Состояние чем-то напоминает то, когда лежал в больнице с тяжелым воспалением легких еще в подростковые времена. Следующим этапом в очищении стало упражнение кишечника. Несильное недомогание в желудке и резкий приступ недержания, как будто махнул разом блистер со слабительным, запив кувшином мочегонного. И если физически это не было каким-то тяжелым испытанием, то вот морально я оказался не готов к такому конфузу. К слугам, до этого момента убиравшим отходы моей жизнедеятельности, я относился больше как к вынужденной мере, а вот это в прямом и переносном смысле пробитие дна заставило устыдиться собственного положения с еще большей силой. Лана же никак не отреагировала на столь неприятный конфуз и с какой-то даже нежностью и теплотой принялась за уборку и уход за мной. При этом она говорила разные успокаивающие слова и пыталась поддержать, понимая, насколько эта ситуация неприятна мне. С этого момента я понял, кем она будет для меня, няней. Няня завершила уборку, привела в порядок постель и ненадолго удалившись, вернулась с подносом еды, принялась кормить меня немудреной смесью. Закончив завтраком, сказала «Отдыхай, так будем делать три раза в день, пока не выведем из тебя всю гадость и не приведем тебя в относительный порядок». Я мысленно взвыл. С тех пор так и повелось. Няня приходила каждое утро, делала массаж, меняла подгузник, кормила меня, непрерывно отпуская ехидные шуточки и замечания по поводу состояния моего тела, упоминая при этом созревшие арбузы и их сухие хвостики. Я сделал себе зарубку в памяти. Научусь заново говорить, не дам ей спуску. Радовало, что вся гадость, как выразилась Лана, вышла спустя всего четыре приема этой странной настойки, то есть на второй день. Перед обедом также был массаж, а вечером своего рода гимнастика. Няня вытаскивала меня из люльки и начинала перемещать неподвластные мне пока что конечности, проводя комплекс одной ей из известных упражнений, чем-то напоминающих те, что я с супругой делал дочери, развивая еще неокрепшие детские мышцы. В один из таких дней я обнаружил интересный факт. Было пасмурно, и Лана не удосужилась раскрыть шторы, ибо посчитала это бесполезным. Освещение она также не зажгла, так что комната была погружена в полумрак. Привычными для меня движениями няня переложила меня на стол для массажа и принялась разминать спину, нанеся какие-то пахучие масла. Процесс уже не приносил такого дискомфорта, как в первый раз, и был даже в какой-то степени приятен. Особенно мне нравились волны тепла, разливающиеся по одеревеневшим мышцам. Закончив со спиной, няня перевернула меня и принялась массировать грудь. Вот тут я увидел то, что заставило мои глаза распахнуться шире обычного. Ладони ланы мягко светились приятным белым светом. Ни на что, кроме магии, это не было похоже а я все гадал, почему при знакомстве Шефьен отрекомендовал няню как шамана, вот и объяснение, она лечит мое новое тело не только при помощи настоек и физиопроцедур. Кстати, насчет Шефьена, он изредка навещал меня, обычно заходил во время сеансов терапии и интересовался моим состоянием, но были и такие моменты, особо ценимые мной, когда папаша садился в кресло и, не глядя в мою сторону, принимался что-то рассказывать. В общем и целом, рассказы сводились к устройству мира, в котором мне предстоит жить. Чаще всего это были скучные лекции о политике, географии, истории цивилизации Эллориона и прочей ерунде. В такие моменты я слушал его в полухо и чаще всего засыпал, особенно когда он вдавался в политику. Никогда ею не интересовался и считаю, что все решено без нас сильными мира. Чуть лучше дело шло с историей и географией. Из купых речей Эрина я понял, что их мир, а теперь и мой, хоть и отличался от Земли, но в общих чертах имел схожее строение. Названия, конечно, были другими. Карта мира, которую для таких лекций приносил Эрин, напоминала работу каких-нибудь древних греков. Но вот что мне удалось узнать. Эллорион состоял из пяти материков. Центральным и самым большим по площади являлся Торм, материк, заселенный представителями людской расы территория, огибающая Торм с севера и частично с востока, называлась Саеной. Местность преимущественно горная, принадлежит гномам. На западе Торм соприкасался с землями темных эльфов, или, как их еще называют, Дроу. Сплошь покрытый лесом материк Сарел на юге, переходил в пустынную территорию светлых эльфов – Алию. Юго-восточнее Торма раскинулся черный архипелаг, населенный представителями полуразумных, как считается на Торме раз, таких как Орки, Гоблины, Тролли и другие. Хотя Лана, выходец с Клайса, ее не создает впечатление полуразумности, в местном обществе к таким, как она относится с пренебрежением. И тот факт, что она вхожа в дом аристократов-шифьенов, роняет тень на честь главы рода. Тех, кого я перечислил подавляющее большинство, Существуют также различные колонии и закрытые резервации представителей иных рас, о которых даже Эрин знал категорически мало. Государственное устройство Торма чем-то напоминало мне феодальную раздробленность Древней Руси. Но при этом правящим органом являлся сбор фамилий, то есть представителей восьми сильнейших аристократических родов. Формально власть принадлежала владычеству Зоран со столицей Элла. Владычество аналог области. Помимо Зорона было еще семь владычеств, в которых власть принадлежала тем самым сильнейшим родам. Проблемы, на мой взгляд, начинались как раз с того, что каждый представитель рода, по словам Эрина, тянул одеяло в свою сторону, ведя подпольные игры. Каждый тем или иным способом пытался выбить для своего владычества больше привилегий. Все эти перипетии политических деятелей были мне не очень интересны, и я откровенно скучал, когда Шефен вел разговоры о них. Официальными денежными единицами тормы являлись лоты — золотой, серебряный и медный. Курс мог разниться в зависимости от владычества и рыночной обстановки, но условно один золотой лот равнялся 25 серебряным, а один серебряный — сотни медных. Эрин как-то продемонстрировал мне эти самые лоты. Простенькие монеты, грубой чеканки. Причем, если золотой лот был круглым, то медный — чуть ли не восьмиугольным. На Аверсе был изображен профиль некоего основателя, ничем не примечательный к слову профиль. Небольшие залысины на голове, нос с горбинкой. Мужик и мужик, несмотря на то, с каким почтением произносит его то ли статус, то ли должность шифьен. Реверс занимало изображение ограненного драгоценного камня. Со слов Эрена, символ накопленного могущества. История этого мира прошла путь от войны конфликтов к полнейшему нейтралитету. Новым и заставляющим впасть в раздумье фактом для меня стало наличие других рас на Элорионе, помимо людей и орков. Именно расовые особенности стали причиной древних войн. Сейчас же сложно было встретить на улице людского города представителей эльфийских рас, орков или еще бог знает кого, о ком рассказывал Эрин. Но все-таки, хоть и редко, по тем или иным причинам, отличные от нас существа сбегали со своих материков и приезжали жить с людьми. Это действовало и в обратную сторону. В основном к другим народам мигрировали те, кто сжег мосты и жить себе подобными просто больше не мог. Никто не запрещал приезжать и работать на благо и процветание других народов. Но вот на выезд был наложен запрет. Худо-бедно удалось наладить торговые отношения с гномами. Остальные же расы ушли в тотальный игнор. А вот что действительно оказалось мне интересно, так это магия здешнего мира. Я старался ловить каждое слово, когда Эрин решал поведать о токах магической энергии, обучении в специализированных закрытых училищах, кольцах управления энергией и тому подобном. Что странно, при этом до демонстрации собственных возможностей доходило крайне редко, да и про учебу Шефьен практически ничего не объяснял. Несмотря на это, тема магических искусств настолько занимала мое внимание что я даже старался придвинуться чуть ближе к рассказчику, чтобы лучше его слышать. И на исходе третьей недели терапии мне это удалось. Слушая о том, что Эрин является универсалом с уклоном в магию огня и обучался по какой-то специальной программе, я привычно попытался податься поближе к нему, несмотря на кольца, которыми был скован. И у меня это получилось. Хоть и не полноценно, но уже прогресс. Левая рука, не зафиксированная в локте, трясясь, начала подниматься, А голова потихоньку повернулась в сторону Эрина. От него не укрылся данный факт, он замолчал, подскочил с кресла, сдвинув его при этом в сторону, и принялся раскручивать винты, освобождая мое тело. Закончив с винтами, он устремился в коридор и, выбежав за дверь, на весь дом прокричал: Лану сюда, живо! По дому разнеслись звуки шагов, в быстром темпе удаляющихся, а затем приближающихся к моей комнате и уже через минуту Эрин вместе с няней стояли возле люльки, обсуждая дальнейшие планы моего лечения.